Алексей Пинчук Рожденные ползать Книга 1 Страх пустоты Глава 1. Эта история началась довольно странно Хотя бы потому, что именно к этому моменту Все должно было уже закончиться Но... «Сафронов, тебе посетитель!» Голос медсестры не стал неожиданностью, но я даже не обернулся, продолжая заниматься своими делами. Да и смысл оборачиваться. Просто чтобы проявить вежливость. Так она в этом давно не нуждается. Привыкла. Надоели мы медикам давно. В печенках сидим со своими капризами и дурными характерами. И все никак не сдохнем почему-то. Тихо щелкнула дверь, закрываясь, и на смену уставшим шаркающим шагам медсестры появились звуки чеканного шага мужчины в тяжелых, скорее всего, армейских ботинках. Затхлый воздух палаты наполнился новыми запахами ядреного одеколона и табачного перегара, заставив меня поморщиться. Но при этом знакомых ноток я не почуял, а значит, да ничего это не значило на самом деле. Либо кто-то новенький из соцслужбы пришел себе галочку поставить, либо опять будут предлагать перевести пенсию в новый частный банк и получать фантастическую выгоду для банка. — Что-то ты, Мишка, совсем сдал! — нарушил тишину палаты жизнерадостный молодой голос, и, обернувшись, я с трудом подавил в себе желание кинуть на звук нож, но сдержался. Аккуратно, положив на стол недоделанную фигурку, протяжно выдохнул, стараясь успокоиться. Нервы стали совсем не к черт, а тут еще наглая фамильярность щегла. Пошел нахрен. Собственный слепучий голос заставил снова поморщиться. Уж больно редко я его слышал, сидя почти безвылазно в своей палате. Ну а что? Собеседников нормальных почти не осталось. Не с телевизором же разговаривать, да и нет его у меня. Зачем слепому телевизор? Сурово! Наглый собеседник, скрипнув пружинами, уселся на кровать напротив моего стола и явно попытался занять в непринужденную позу с глухим звуком, стукнувшись о стол. И негостеприимно, а тебя никто не приглашал, буркнул я, машинально покрутив в руках нож, которым вырезал очередную фигурку из дерева. Так что вали, откуда пришел. Нет, ты, конечно, всегда был нелюдимой скотиной. Но со старыми друзьями хотя бы изображал радушие. Усмехнулся молодой человек и, внезапно приблизившись, гаркнул. «Зажрался совсем на казенных харчах, удав! Друзей не узнаешь!» «Да кто ты!» Начал была я, но внезапная догадка заставила заткнуться и неуверенно уточнить. «Крокодил? Ну, наконец-то!» Явно довольный собеседник скрипнул кроватью, стараясь сесть поудобнее. «А я-то уж думал, что у тебя еще и склероз на старости лет. Ну а что, бывает в твоем-то возрасте?» «Ой, кто бы говорил!» — скривился я, прислушиваясь к своим ощущениям и впервые за долгое время остро сожалея об отсутствующем зрении, поскольку все остальные чувства говорили, что передо мной сидит явно молодой человек с голосом старого друга, но таким, каким он был полвека назад. «Ну, теперь опять старость не угрожает, и снова есть шанс угробиться молодым, чтоб не просиживать штаны, как ты, зверей в одиночестве!» — ударил по больному крокодил. «А вот ты с какого перепугу сидишь на жопе ровно, или тебе здесь нравится?» — издеваешься. «А кто еще тебе правду в глаза скажет?» — явно ухмыльнулся посетитель и резко посерьезнее продолжил. «Миша, очнись, у блин!» Появилась возможность снова начать жить. «А ты все еще не ухватился за нее зубами? Да что с тобой?» «Где я? И где эта возможность?» Скривился, выдохнул сквозь зубы и продолжил, стараясь не показать острый приступ зависти. «Это ты у нас пилот, тебе и все карты в руки, а я пехота. Кто меня в космос выпустит?» «Миша, ты телевизор давно смотрел?» Крокодил замялся, но продолжил. Блин, ну хоть радио у тебя есть? Сейчас из всех утюгов агитация идет. Ну, не мог ты не слышать. Там же четко и ясно говорят. Мол, всему научим и все дадим. Ага, не хочешь заставив, не умеешь, научим. Хмыкнул я и машинально потер руками шрамы на лице. Что, все так плохо, если даже такого бездаря, как я, возьмут? Да как всегда, подтвердил собеседник. Родина ждет героев, а им и здесь хорошо, под юбкой у жены, где тепло и безопасно. Нисколько не сомневался. Только я высады боюсь. Ну какой из меня пилот? Миха, не беси меня. Все-все заткнулся. Примирительно поднял я ладони. Рассказывай. Только коротко. У меня еще таких, как ты, старых пней, целый список. И всех надо посетить как можно скорее, пока новый набор идет. Что, прям таких же? Удивился я. Все настолько плохо. Да нет. Там как раз ценные кадры. Все бывшие пилоты на пенсии, но... Дай угадаю. У них и так все прекрасно, и идти воевать им ни к чему. Но... Протянул крокодил и нетерпеливо ушел от ответа. Ты слушать-то будешь? Давай. Жги глаголом. И Гена-отставной полковник с говорящим позывным «крокодил» зажег. Надежду, в смысле, запалел, но перед этим мне пришлось более часа слушать краткую выживку об истинном положении дел в стране, космосе, открывая для себя новости, пропущенные за время вынужденного затворничества. Про наглых инопланетян, про героев-нелегалов и, как сейчас необходимы стране люди, способные хотя бы удержать то, чего уже удалось добиться. Но, как ты понимаешь, для тебя это все информация к размышлению, не больше. Спустя какое-то время подвел итог Гена. «Твоя задача — подписать контракт и пройти омоложение. А потом?» «А потом как-нибудь закончить обучение и спокойно служить в линейном полку, не отсвечивая?» «Закончишь контракт и вали на все четыре стороны. Наслаждайся новой жизнью». «Значит, в этот раз...» «Да, перебил меня Гена. На сей раз это просто дань старой дружбе». Ничего от тебя никому не надо. Просто я возвращаю старые долги. А ты мне и так ничего не должен. Страна должна. А поскольку никто так и не почесался, то приходится мне делать хоть что-то. Признаться, я даже не сразу и заметил, когда посетитель ушел. Вот так и просидел за столом, задумавшись. Из головы не выходило предложение Генки, в которое не очень-то и верилось. Но ведь не бывает в жизни вторых шансов. Не бывает же. Спросил я вслух, непонятно у кого, и вздохнув, щелкнул кнопкой часов, включая звук. Нужно было собираться. Неважно, что бывает, а что нет, но если упустить даже такую призрачную возможность, то потом себе не простишь и будешь жалеть всю оставшуюся жизнь, пусть и недолгую. На самом деле я в жизни мало о чем жалел и даже лишившись зрения не слишком сильно унывал. Выжил же и научился жить в постоянной темноте. Многим из моих друзей не так повезло, но все же к некоторым вещам я так и не смог привыкнуть. А именно к необходимости принимать помощь других. И потому старался обходиться своими силами, ограничивая желание пределами собственных возможностей. Потому и жил, отгородившись от мира, словно затворник, лишь иногда гуляя в парке, да прослушивая аудиокниги. А вот новости старался не слушать. Раздражали. Как выяснилось зря. Шкаф с одеждой скрипнул несмазанными петлями, и я привычно снял с вешалки старую форму, которой обычно гулял. Привычные манипуляции на ощупь не заняли много времени. И вот я уже готов к выходу. Быстро и буднично, словно на... снова собрался в парк. И только сердце от чего-то рвется из груди. Хотя, может, просто давление поднялось из-за суеты. — На прогулку, Михаил Афанасьевич! — дежурно уточнила медсестра, и, не дождаясь ответа, тут же умчалась в другой конец коридора по своим делам. — Угу. — зачем-то ответил я, и, постояв несколько секунд, уверенно пошел к двери касаясь рукой стены, чтоб не промахнуться. В местном военкомате я был уже через час. По-хорошему, в лучшие времена своей жизни я бы пешком дошел быстрее, но сейчас приходилось героически преодолевать трудности и превозмогать. Впрочем, главной сложностью стала необходимость просить таксиста проводить меня до машины, а по прибытии и к дверям нужного здания. Нет, сам-то водитель с готовностью помог, но чувствовать свою беспомощность было неприятно. Мужчина, вы по какому вопросу? Обратили на меня внимание через несколько минут? А после того, как я представился, сославшись на Генку, проводили в кабинет, где, судя по звукам, уже вовсю шуршали бумагами такие же претенденты на работу, как и я. Вот это я понимаю, сервис. Нервно хохотнул я после того, как сопровождающий помог не сесть за стол и, положив стопку листов, стремительно вышел обратно. Но с логикой по-прежнему туга. «Глянь!» — послышался молодой голос с другого края кабинета. «Ну все! Трэндент с пришельцем!» «Йокарный бабай!» — подтвердил второй. «Слепой пилот! Теперь я видел все!» — А ну, рты закрыли, и внимательно заполняем документы! — сурово прикрикнула на будущих пилотов какая-то женщина. И уже через минуту меня взяли в оборот. — Мужчина, будьте добры, ваши документы. так вы здесь оказались? — По рекомендации. Вздохнув, в очередной раз повторил я, в точности повторяя все сказанное на входе в здание. И добавил сквозь зубы. — Только мне бы помочь контракт заполнить. «Совсем уже некоторые рехнулись», — проворчала женщина. «Совесть бы поимели, но вот куда вы лезете, а?» Отвечать я не стал, да и, судя по всему, не требовалось, поскольку под аккомпанемент негромкого ворчания из моих рук выдернули папку с документами, и все, что мне оставалось, — это просто сидеть и ждать. Ну и изо всех сил игнорировать ехидные разговоры соседей, которые я прекрасно слышал. Куда ж без этого?» Несмотря на ворчание, документы за меня заполнили и лишь несколько раз задали уточняющие вопросы, ответы на которые были, впрочем, вполне очевидны. Например, нужна ли мне процедура омоложения, или я возьму деньгами? Позывной какой вписывать? Удав. Коротко ответил я, не став ничего менять. «Рожденный ползать, а туда ж пилоты!» Послышался все тот же молодой голос, но я никак не показал, что услышал, разве что постарался его запомнить. Земля-то круглая, вдруг пригодится. Ну все, наконец мне вручили стопку заполненных листов. Дальше вам в 213 -е к психологу, а потом... О, так, пошли уже, горе мое, сама провожу. Ну а дальше началась волокита с забегом по кабинетам, которые я, признаться, больше всего и боялся. Вот возьмут, развернут и отправят домой. И что тогда? А чем больше боялся, тем больше злился. Такая уж особенность характера. Вопросы сыпались бесконечным потоком. Кто, зачем, почему, кем вы видите себя в нашей компании через пять лет? Ладно, ладно, такого вопроса не было, признаюсь. Но были другие, не менее дурацкие. Сколько заплатили, чтобы попасть сюда? — Ничего мне пока не заплатили, — буркнул я. — А что, должны были? — Сколько вы заплатили? — терпеливо уточнил психолог, что-то щелкая мышкой компьютера. — Наверное, диагноз уточнял. — А кому платить? — решил подыграть я. — У меня на счету половина пенсии еще осталось. — Так я могу. — Свободен. К счастью, данный посыл, как выяснилось, вовсе не означал, что мне пора валить домой. — и в следующий кабинет я входил, выдохнув с облегчением. Раз еще не все, значит, можно и потерпеть. Еще побарахтаемся. Итак, Сафронов, — уверенный голос пропавшего дешевым табаком мужчины, оказавшегося в следующем кабинете, меня как ни странно успокоил. Что бы там ни было, судя по всему, именно сейчас все и решится с моей безумной эпопеей. И может быть даже... «Ветеран боевых действий, две правительственные награды, ранения, инвалидность, к авиации отношения имели когда-нибудь?» «В детстве» — модельки самолетов коллекционировал. Зачем-то брякнул я и тут же прикусил язык, мотов головой в отрицательном жесте. «Родственники за границей имеются?» «Нет, но лет сорок назад наследный принц Зимбабве признал меня своим наследником» и хотел передать мне все свое состояние. Снова не удержался я. Ну, так в письме было написано, в электронном. Правда, там надо было денег ему переслать на адвокатские расходы, а я был на мили Очень смешно. хмыкнул хозяин кабинета. — А вам точно к нам надо. Цирк у нас не в этом здании. — К вам, к вам. Уверенно кивнул я. Смешнее цирка, чем в армии, я еще нигде не видел. — Не поспоришь. Некоторое время в кабинете стояла тишина, нарушаемая лишь плацанием клавиш и щелканьем мыши. Но, ну, наконец, мой собеседник снова вернулся к разговору. — Что ж, ваш послужной список впечатляет. Но у нас сейчас идет набор пилотов, а вы, насколько я понимаю, в этом не в зуб ногой. И что ж мне с вами делать? Учить? — А вы потянете! — недоверчиво спросил владелец кабинета. А то пройдете медицинскую процедуру, станете снова молодым и здоровым, а потом хоть трава не расти. Были у нас прецеденты, знаете ли. За меня поручились. Начал было я, но оказался перебит вздохнувшим собеседником. Ну да, за вас попросили довольно серьезные люди. Но уж понимаете, что без поручителей к процедуре омоложения мы вообще никого не отпускаем. Иначе был бы совсем дурдом. И что в итоге-то? Не выдержал я и, не дожидаясь ответа, поднялся на ноги. Денег у меня нет, иначе бы я эту процедуру прошел в порядке очереди, платно. А больше мне предложить вам нечего. — Сядьте, Михаил Фанасьевич! — повысил голос владелец кабинета и, помолчав, несколько секунд подвел итог. — Надеюсь, вы понимаете, что если не справитесь с обучением или еще каким образом попробуете саботировать контракт, то у вашего поручителя будут серьезные проблемы по службе. Вплоть до увольнения из рядов, да прекрасно понимаю. Вот и замечательно. Какие-то неулаженные дела у вас остались. Процедура займет двое суток, в течение которых покинуть поликлинику не получится. Нет у меня дел, давно уже. Ну и замечательно. Завершил разговор собеседник. Подождите в коридоре остальных претендентов. Потом вместе с теми, кто пройдет отбор, отвезем вас в поликлинику. Выйдя на негнущихся ногах в коридор, я едва не растянулся на полу. Споткнувшись, но удержав равновесие, на ощупь нашел лавочку, уселся, вспомнив, наконец, как дышать. Неужели получилось? В горле пересохло. Наверное, можно было бы поискать кулер с водой, который наверняка где-то рядом, но мне вдруг стало страшно покидать лапочку. Сейчас отойду, а группа уедет без меня, и тогда все, прощай второй шанс, и надежда на вторую попытку прожить жизнь нормально, без инвалидности и всего, что с ней связано. В груди появилась мешающая дышать тяжесть. Пришлось лезть в карман, доставать таблетку и в отсутствие воды под рукой рассасывать горькую гадость сглатывая тягучую слюну и мысленно уговаривая бунтующий организм потерпеть еще немного. — Ну и чего ты мандражируешь? послышался вдруг голос с другого конца коридора. — Нормально все будет. Видишь, вон дед сидит. Спокоен, как удав, и не нервничает. Бери пример. — Так он же старый совсем, — возразил второй. — Чего ему нервничали? Он свое пожил. «Так и молодиться же! Ну и что? Даже если так, все равно это уже бонусом пойдет, понимаешь?» Нервно повысил голос кто-то. «Да я б на его месте!» Голоса снова удалились, а я остался сидеть, постепенно успокаиваясь. И вправду. Чего нервничать? «Получится все хорошо, значит, попробую начать все заново. И в этот раз не облажаться. Не получится? Ну, тогда и волноваться нечего». Некому скоро переживать будет, значит, надо, как в старые добрые времена, собраться и идти вперед, а там будь что будет. А еще через час старый, чадящий, вонью сгоревший соляры автобус уже вез меня на другой конец города, навстречу новой жизни. Глава вторая. Итак, товарищи курсанты, добро пожаловать на курсы подготовки младших офицеров. Небольшой плац, на котором нас собрали, построив позодно, был занят где-то на треть, что меня немало удивило. Вот уж не думал, что желающих отправиться в космос окажется так много. Пять групп а это на минуточку почти полторы сотни человек. И при этом... Большей частью молодые, подтянутые ребята в отличной физической форме. Прям гордость взяла за нашу молодежь. Ну, на минутку, а потом я вспомнил, сколько человек послось в коридорах поликлиники, где из меня снова сделали юного красавца, и гордость резко сменила направление на противоположное. Молодцы у нас пенсионеры, и не узнаешь ведь, кто перед тобою. А Болтус, 18-летний или заслуженный дед после процедур. «С сегодняшнего дня, ближайшую половину года, вы станете проходить обучение, и по его итогам, сдав экзамены на профпригодность, будете распределены на космический флот, нести службу в рядах доблестного...» «А кто не сдаст, тех выгонят, что ли?» «Послышалось рядом со мной». «Ага, держи карман шире», — ответил второй голос. «Гальоны драить матросам простым пойдешь». Поймав себе на мысли, что машинально пытаюсь нарисовать в голове образы говоривших, угадать их возраст и внешность, я хмыкнул и, скосив глаза, просто оглядел соседей, впрочем, даже не стараясь запомнить. Просто потому что мог наконец видеть спустя столько лет. Заранее попрошу, хоть среди вас и немало взрослых, многое повидавших людей, серьезно отнестись к процессу обучения и осознать всю важность. Честно признаться, Вступительную речь полковника, стоящего сейчас перед нами, я слушал в вполуха. Стоял, просто разглядывая окружающую обстановку и постепенно пытаясь поверить, что все получилось, и я снова молодой. А ведь не верил же до самого последнего момента. До тех пор, пока не выпал из медицинской капсулы, весь в какой-то липкой слизи и не отправился в душ. И даже там, стоя перед зеркалом, все еще не верил, но ведь фантастика чистой воды. Как в аудиокнигах, которые я нет-нет, да покупал, уталяя потребность мозга в свежей информации. Впрочем, вокруг давно уже творилась самая настоящая фантастика, которую я, наконец, смог увидеть собственными глазами. Узреть, оценить и, наконец, осознать, шалея от происходящего. Нет, ну правда, кто бы мог подумать. Летающие машины, умные браслеты, голограммы вместо экранов — и как вишенка на торте, медицинские капсулы, лечащие практически любые повреждения организма и даже старость. И все это при моей жизни. Причем это далеко не все новинки, которые появились в мире, просто остальное я пока еще не видел. Ну и что я мог успеть за сутки, большая часть которых прошла в дороге. И в это неспокойное время, когда Содружество инопланетных рас всячески старается помешать... Да, самая главная новость, которую я не то чтобы пропустил, но так и не осознал за годы затворничества. Это именно они, инопланетяне, которые и продали нам некоторые технологии, настолько сильно изменившие мир за какие-то полтора десятилетия. И, насколько я понял из краткого рассказа Гены, сделали это далеко не по доброте душевной. За каждую новинку было пролито немало пота и крови, где-то в бескрайних просторах галактики, где люди усердно трудились космическими гастарбайтерами, зарабатывая инопланетную валюту, которую потом на Земле обменивали на рубли. Ну, те, кто выжили. Честно признаться, когда произошел первый контакт с инопланетянами, я в него не поверил. Посчитав, что окружающие меня старики уже сдают, раз верят мусорным каналам телевизора и всерьез обсуждают такие вещи. Сам-то я его по понятным причинам не смотрел. В общем, отмахнулся тогда от всех этих новостей и почти перестал общаться со сбриндившими соседями. А потом и всеобщая истерия постепенно сошла на нет. Понятное дело, что в новостях постоянно проскакивали эти темы. Но уже как-то буднично, привычно, что ли. И постепенно все стало обыденностью, которая меня никак не касалась, а потому не имела значения. И вот на тебе. И сейчас, когда страна как никогда нуждается в бойцах, готовых самоотверженно покорять новые горизонты бескрайних просторов... Полковник, все еще толкавший речь посреди плаца, похоже, наконец выдохся, судя по охрипшему голосу, и я, встряхнувшись, вернулся из воспоминаний к реальности, благо все нужное изличие отфильтровал, и примерно представлял, что нас ожидает в ближайшем будущем. Нет, не человечество в целом. Этот момент я как раз пропустил мимо ушей, как несущественную лишнюю информацию. А именно нас, курсантов. И даже если что-то важное пропустил, не страшно. Не думаю, будто армия, самая закостенелая структура во всех странах, смогла придумать что-то новое для подготовки. Казарма, инструкторы и бесконечные тренировки. Вот и все, что могло ждать нас в ближайшие месяцы. Правое плечо вперед! Шагом, арш! Группа, или все-таки взвод, колыхнулась и, разрушив и без того неровный строй, словно стадо ломанулась вперед, заставив скривиться лейтенанта, назначенного куратором группы. Я же, глядя на это, лишь понадеялся, что учебой нас загрузят по уши, и времени на строевую подготовку не будет. Не хотелось бы. Мерить шагами плац под палящим солнцем хватит, нашагался в старые добрые времена. Впрочем, это все зависело напрямую от того, кто будет нашими инструкторами. Если гражданские, то, может, и пронесет. А вот если вояки, то время для такой жизненно необходимой дисциплины, как строевая подготовка, обязательно найдется. Даже в ущерб менее важным предметам. Ну, пилотированию, например. Но, может быть, за прошедшие годы все настолько изменилось, что мой сарказм неуместен. Хотя... — Сейчас поднимаемся на третий этаж и ждем старшину. Он будет расселять по комнатам. — скомандовал куратор. Стоило взводу подойти к зданию казармы. — Не галдим, спокойно ждем своей очереди и не мечемся, как стадо. Спокойно зашли, запомнили свое место, вышли обратно. Как всех распределят, пойдем на склад за вашими вещами. Могут ли три десятка молодых людей тихо и спокойно ждать своей очереди, не создавая суеты и шума? Наверное, да, но только если их перед этим загонять до полусмерти. А уж если учесть, что как минимум половина группы бывшие старики, прожившие жизнь и на все имеющие свое мнение, да еще и привыкшие его высказывать по поводу и без... В общем, гвалт стоял такой, что свой позывной я расслышал далеко не с первого раза. И только когда на меня начали оборачиваться стоявшие ближе к усатому дядьке, оказавшемуся старшиной, я шагнул вперед, входя в небольшой кубрик, в котором с трудом поместилось четыре кровати и небольшой стол. Сходу пройдя к дальней койке у окна, я с облегчением вытянул ноги, наблюдая за будущими соседями. И заодно прикидывая, куда девать вещи, которых у меня оказалось на удивление много. Что не говори, о со в армии все на прежнем уровне. Положено получить все по списку, будь любезен, хватай тащи. И никого не волнует, нужно тебе это или нет. А ведь я еще и по магазинам успел метнуться сразу после омоложения, легко тратя остатки денег на счету, закупаясь всем необходимым, на мой взгляд. И набрал немало. «Коля!» «Будем знакомы!» На соседнюю койку плюхнулся парень лет двадцати и кивнув не представился. Небольшого роста, коренастый молодой человек, явно недавно отслуживший срочную службу, и чувствовал себя в окружающей обстановке, как рыба в воде. Сергей. Вошедший следом был полной противоположностью Николая. Длинный, как шпала, и худой. Представившись, он запнулся, явно собираясь по привычке добавить отчество. Но в последний момент осекся. Ну, а если учесть, что Сергей был идеально лысым, как и я сам, то парень явно из пенсионеров. Андрей, последний вошедший в комнату, явно чувствовал себя не в своей тарелке и неуверенно поправляя несуществующие очки, мялся, не зная, как себя вести и что делать. Такой вот весь из себя домашний мальчик, случайно угодивший в армию и теперь пытающийся осознать, Так его сюда занесло. Вот только у мальчика на голове торчал ежик абсолютно седых волос, которые он, в отличие от меня, не стал сбривать. Более предметное знакомство отложили на потом, поскольку гомонящее стадо в коридоре уже дружно ломанулось на склад, куда утром мы сдали личные вещи. Пришлось и нам идти со всеми. Ну а после, едва успев скинуть два немаленьких баула прямо на кровать, Снова мщаться, на этот раз в аудиторию, на вводную лекцию. И к чему такая спешка? Сергей, которому как нельзя лучше подошел бы мой позывной, ворчал за спиной, стараясь не отставать всю дорогу до актового зала, в котором снова собрали все группы, видимо, чтобы не повторить все сказанное по отдельности. Первым делом нам озвучили распорядок дня, который получался довольно плотным. При этом теоретической подготовке... Уделялось сравнительно мало времени, большую же часть должна была занять практика, по самым различным дисциплинам, и в первую очередь, к сожалению, пилотирование. Но, к счастью, пока только на тренажерах. Сами понимаете, настоящих пилотов из вас сделать за короткое время не получится, да у нас и не стоит такой задачи. Этим занимаются совсем другие люди, обучая более подготовленных курсантов, бывших военных и гражданских летчиков, например. Вы же, пройдя ускоренные курсы, пополните бравые ряды доблестных мусоровозов, если говорить по-простому. Так, наверное, лучше будет звучать, хотя сути это не меняет. Как ни назови, а результат один и тот же». Инструктор переждал волну недовольных высказываний, пролетевшую по залу, и продолжил, неспешно прогуливаясь вдоль рядов. Думаю, ни для кого не секрет, что нашу планету отказались принять в Содружество, и даже более того. В последнее время количество инопланетных товаров, которые удается купить, стало сокращаться. Но при этом, благодаря нашим ученым, мы смогли скопировать некоторые технологии и сейчас пытаемся наладить производство. В первую очередь для флота, а там и до всего остального руки дойдут. Но на это нам нужно сырье, много сырья. А полагаться в таком вопросе на гражданских работников не слишком хорошая идея. К тому же обычный рейд в астероидное поле нередко превращается в настоящую войсковую операцию. И вам так или иначе придется участвовать в боях». «На чем? На шахтерах?» — недовольно поинтересовался курсант с галерки, которого тут же поддержали остальные, подняв новую волну недовольного гула. — А вы, думали, сразу истребители дадут, и всем и каждому? — ухмыльнулся инструктор. — Да, на шахтерах. Благо, теперь каждый корабль снабжен каким-никаким вооружением. В отличие от эльфов, нам не плевать на то, выживете вы или нет. — У эльфов шахтеров упырь охраняют! — снова возмутился все тот же курсант. — Ну да, если им за это заплатят! — возразил другой, а там и третий подключился к обсуждению. Я же задумчиво, глядя прямо перед собой, пытался вспомнить все, что слышал об инопланетянах. Выходило негусто. Из обрывков новостей и обсуждений в столовой пансионата я знал, что в Содружестве самыми многочисленными были три вида разумных. Эльфы, такие капиталисты нашей галактики, не стесняющиеся нанимать другие народы для работы. Причем капиталисты реально галактического масштаба, те самые, кто по заверениям Карла Маркса пойдут на все ради 300% прибыли. Насчет процентов не знаю, но по сути именно они реально управляли инопланетными народами галактики. Следующими были упыри, стальные кулаки, содружества, нация воинов, наемников и пиратов. Про них я слышал мало, в основном то, что они знатные отморозки, но при этом честные, как ни странно ну а про третий народ гринов я не слышал вообще ничего только про внешность поговаривали что они и есть те самые зеленые человечки которых якобы уже лет сто повсюду ищут уфологи. не то совпадение не то и в самом деле землю посещали чужие причем задолго до контакта кто знает все наговорились инструктор дождался когда шум в зале стихнет и перестав улыбаться Серьезным тоном продолжил. Знаете, я, конечно, не фанат уставщины и прочих армейских заморочек, но и перекрикивать вас больше не собираюсь, как и тратить свое время, ожидая, пока вы закончите галдеть. А потому в следующий раз просто закончу занятие и передам вас вашим кураторам. Думаю, они найдут, чем вас занять в освободившееся время. Забегая вперед, скажу, что свою угрозу инструктор выполнил уже на следующем занятии, через день. И мы провели целый час бегая вокруг части, подтверждая старую армейскую мудрость о том, что раз не доходит через голову, то дойдет через ноги. Но это было потом, а пока нас ждали новые знакомства и открытия в основном интересные. Во всяком случае для меня. И после обеда в общей столовой, который, надо сказать, не разочаровал нашу группу, повели в тир заниматься огневой подготовкой. Пока, правда, лишь теоретически. Знакомьтесь, ваше будущее табельное оружие ППТ-55В, он же пистолет-пулемет Трофимова, образца прошлого года. Сейчас вполне успешно проходит испытания во флоте, является основным оружием пилотов. Новый инструктор, на этот раз из военных, в звании капитана, Продемонстрировал нам небольшой непривычно гладкий автомат с коротким стволом и непонятной штукой вместо приклада, напоминающий кусок костыля, ту часть, что крепится выше запястья. Прошу, как говорится, любить и жаловать. Оружие новое имеет свои детские болезни, а потому, если за ним не ухаживать, то и оно вас любить не будет и подведет в самый ответственный момент. — А что, больше надежного ничего не нашлось? Снова не удержал язык за зубами, все тот же курсант. «Бластеры вон у упырей закупить могли?» «Для начала надо бы представиться, да, товарищ курсант?» Рыкнул капитан и, выслушав фамилию выскочки, продолжил. «Вот когда встретите упыря, предложите ему продать вам свое оружие. Только перед этим советую записаться в очередь к стоматологу на протезирование. Впрочем, конкретно у вас...» Может и не хватить времени на стоматолога. Излишняя болтливость, знаете ли, не способствует наличию свободного времени. Надо сказать, новинка оружейников не особо впечатлила меня своим видом, но о том, как там все работает в космосе, я не имел ни малейшего представления, а потому не спешил озвучивать свое особо ценное мнение. Вместо этого внимательно слушал и запоминал, стараясь вникнуть во все тонкости. Просто потому, что на своем опыте помнил, больше знаешь, дольше живешь. Опять же, капитан был явно фанатом своего дела и рассказывал довольно интересно, приводя примеры из жизни бывалых космонавтов. Например, про то, как впервые были использованы специальные пули с конденсатором внутри против киборгов, и насколько эффективными они оказались. Всего для автомата были разработаны три типа патронов. Электрические, обычные и с начинкой из мелкой дроби против летающих существ Роя, про которых я тоже почти ничего не слышал. Впрочем, на эту тему нам обещали отдельное занятие, где мы сможем подробно узнать все про инопланетян. — У меня сейчас голова взорвется, — пожаловался Коля, — когда после завершения занятий мы вернулись в комнату и, растянувшись на кроватях, отдыхали после насыщенного дня. — Как будто в школу вернулся. — В школе, наверное, небось, отличником был. Лениво поинтересовался Сергей, разглядывая потолок. — Да какое там? Поморщился Коля и всех на кровати признался о двух четверках в аттестате. — Ну, почти отличник. — Слушайте, а ни у кого пожрать с собой нет? Перевел тему Коля и, не дождавшись положительного ответа, вскочил. — Пойду пройдусь, а то ужина целый час. А есть хочется, сил нет. Молодой, растущий организм. Проводив взглядом соседа, хмыкнул я и задал вопрос, который интересовал меня в течение всего дня. Никто не в курсе, когда и как у нас пилотирование будет. Завтра с самого утра и до обеда. Подал голос молчавший до этого Андрей. В расписании же написано. А где взять расписание? Спросил я, заинтересовавшись. Увидев над рукой соседа голограмму, спроецированную браслетом, молча скривился. У меня такого чуда техники не было, поскольку для слепых новомодные средства связи пока не доработали. Ну, а потом как-то руки не дошли купить. Так, понятно. Ты из какой глуши выбрался? С горы за Сурью спустился, и в военкомат загребли. Удивился Сергей. Сейчас молодежь без браслета даже в сортир не ходит. Ну, так-то молодежь. Лениво отмахнулся я. И вообще, как говорил мой один друг, техника в руках дикаря — кусок железа. — И как ты собираешься летать, если с техникой не дружишь? — Да хрен его знает, — вздохнул я. И, приглядевшись, наконец, прочитал расписание. А потом, посчитав в уме количество часов, отведенных на пилотирование, обреченно вздохнул. Я вообще высоты боюсь, если что. Глава третья «Никифоров, ты долго тупить будешь!» Покрик инструктора заставил меня дернуться и поднять глаза на экраны. Но тут же отвел взгляд после того, как накатила новая волна тошноты. Да, ко всем моим проблемам у меня добавилось новое. Меня страшно мутило от всего этого мелькания на экранах. Если за штурвалом я еще мог с этим бороться сосредотачиваясь на управлении кораблем, то в остальное время мне было откровенно паршиво. За первую неделю, пока мы изучали теорию, наслаждался жизнью по полной программе. А что, организм молодой, ничего не болит, всегда бодр и полон сил, не жизнь, а сказка. Вот только все это получено в долг, который еще надо возвращать, и с этим уже сейчас начинались проблемы». «Варионов глиста в скафандре! Ты что творишь? Ты же сейчас. Исчез... Я снова невольно поднял взгляд, но успел увидеть, только как один из экранов перед инструктором потемнел. «Варионов твою же за ногу! Ты когда поймешь, что это не игра и сохранений не будет! Аккуратнее! Не спеши! Думай, что делаешь! Если так и дальше пойдет, я тебя не допущу до практики!» Ты же там сам угробишься и товарищей своих угробишь. Все заканчиваем, поменялись. Вздохнув, я поднялся со стула и направился к одному из тренажеров, словно на казнь. А навстречу мне из люка вывалился мокрый, как мышь, Андрей с шальными глазами и довольной улыбкой на лице. — Круто, еще хочу! — выдохнул он, поравнявшись со мной и с сожалением проводил меня взглядом. «Фанатик, что с него взять?» Тренажер, на котором мы осваивали основы пилотирования, представлял собой небольшую капсулу со множеством экранов перед креслом и должен был имитировать кабину внутри системного корабля. Игрушка, конечно, без изменения положения в пространстве, но мне и в таком приходилось туго. «Все заняли свои места!» — раздался голос инструктора из динамиков. — Тогда запускаем четвертое задание и спокойно его отрабатываем. Не торопитесь, сейчас ваша задача — выработать моторику, чтобы потом на практике руки сами знали, что им делать. — Легко сказать, — проворчал я, наблюдая, как меняется картинка на экране. За последующие полчаса я звук не хуже Андрея, раз за разом пытаясь сначала вывести корабль через шлюз станции, а потом, дав петлю, по заданному маршруту посадить его обратно. Задача, скажу я вам, не из легких, особенно когда картинка на мониторах дергается и пляшет при любом моем действии. Главнее, Сафронов, что ты дергаешь машину, аккуратнее. Ну вот куда ты прешь, слепой, что ли? Не слепой уже, буркнул я сквозь зубы, наблюдая, как гаснут экраны виртуального корабля. Нечего было под руку голосить. К счастью, обратной связи с инструктором не было, а потому ворчать можно было сколь угодно. Звук из кабины симулятора наружу не проходил. Не то инструктор бы ошалел, слушая одновременно всех обучаемых. Зато сигналы с передних экранов всех машин дублировались к нему на пульт, из-за чего он прекрасно видел, кто и чем занимается. И не стеснялся это комментировать. — И чего ты там прижёг? Запускай задание. Еще один прогон как раз успеешь сделать. Угу. Из тренажера я выбрался такой же мокрый, как и Андрей. Но, в отличие от него, мне было не до улыбок. На последнем прогоне я выложился по полной, аккуратно проведя машину по всему маршруту, но теперь расплачивался за это, борясь с очередной волной тошноты, крепко сжав челюсти. Да, таких не принимают в космонавты. Инструктор, разумеется, видел мое состояние, но мне, если честно, было плевать. Да ему, наверное, тоже, по большому счету. Где ж вас набрали таких на мою голову? И все в одной комнате живут, как специально. Поддохнул выскочкой, ехидно ухмыляясь. И этот, и Никифоров, и Ларионов. Ну, подобное к подобному, как говорится. Кивнул инструктор и, щелчком отключив монитор и поднялся из-за стола. На сегодня свободны. Встретимся завтра. И да, те, кто сегодня не получил замечаний, не расслабляемся. Через неделю задачи усложняться. И выполнять вы их будете уже в скафандрах. А это намного труднее, уж поверьте. Группа, обрадованная новостями, потянулась к выходу. Я же не торопился, чтоб не толпиться в проходе. И как-то незаметно поближе подтянулись соседи по комнате, с которыми я неожиданно нашел общий язык. «Мы стали, если не друзьями, то хорошими приятелями, точно». «Сафронов, хочешь совет?» Дождавшись, когда основная часть группы покинет тренировочный класс, проговорил инструктор. «Не мучайся. Сходи к медикам и возьми себе таблетки от укачивания. Или от тошноты, если те не помогут». «Блин, точно!» — кивнул я. — Спасибо, так и сделаю, мог бы и сам догадаться. — Да не за что, — отмахнулся тот. — А тебе, Ларионов, могу посоветовать игры. Стоит куда-то выплеснуть свой азарт, иначе он до добра не доведет. — Я попробую, — неуверенно пробормотал Андрей, снова превратившись в домашнего застенчивого мальчика. Такие метаморфозы я наблюдал каждый день и именно в этом кабинете. Вот он стоит, ботаник, комнатный цветок. Но стоит ему оказаться за штурвалом, и скромный мальчик превращается в бесшабашного отморозка. Откуда только что берется? Куда ему еще и играть? Неунывающий Сергей, единственный из нас, кто не получил сегодня замечаний, в шутку ответил легкий подзатыльник Андрею и легонько подтолкнул всю компанию в сторону выхода. Он и так маньяк, а тут еще игрозависимым станет. И все, жизнь просрана. Примите и распишитесь. Главное, чтобы она была, эта жизнь. Хотя, может быть, в настоящем корабле здравый смысл победит, и он будет аккуратнее. На этой оптимистичной ноте мы, наконец, покинули кабинет и отправились в столовую, спеша занять очередь на раздаче. «Ну а что? Быстрее поешь, больше свободного времени останется». Пока стояли в очереди, я ненавязчиво наступил на ногу в выскочке, а потом, разворачиваясь, чтоб извиниться, ненароком ткнул его локтем в печень, чтоб не расслаблялся. В эту игру мы играли вдвоем, буквально с первого дня провоцируя оппонента начать драку. Но пока черту никто не переходил, довольствуясь мелкими пакостями. И не потому, что решительности не хватало. Просто повсюду на территории были установлены камеры. А штрафы за нарушения нам озвучили в первый же день. И были они, мягко говоря, солидными. Причем драка считалась одним из самых серьезных нарушений и больше, чем за мордобой, давали только за пьянку. Там вообще две трети месячной зарплаты списывали. Два раза в месяц расслабишься, и все, должен родине, как земля, колхозу. Слушай, удав... Может тебя спросить? — неуверенно прошептал Андрей, стоило нам сесть за стол со своими порциями. — Тут такое дело. — Договорись, с Милей, хватит супля жевать, — поморщился я, вяло ковыряясь вилкой в тарелке. Хоть тошнота и утихла, когда оказался на свежем воздухе, но аппетит так и не появился. При этом я твердо знал, что если сейчас не поем, то ночью помолодевший организм будет требовать закинуть в топку хоть что-то, не давая нормально заснуть. «Но я тут... это...» Андрей отвел взгляд и продолжил еще тише. «Водку не знаешь, где достать?» От неожиданности я подавился и закашлялся, выплюнув то немногое, что сумел в себя впихнуть, обратно в тарелку, после чего раздраженно отодвинул посуду от себя и взялся за компот, решив не насиловать организм. «Дурак, что ли?» — озвучил мои мысли Сергей. «Ты не только игроман, и алкаш...» «Да нет, я не пью!» — Ага, из мелкой посуды, — ухмыльнулся Сергей. Я же, заметив, что на нас начинают оборачиваться с соседних столов, жестом показал ребятам, чтобы заткнулись. — В комнате поговорим. — Я знаю, где достать. До того молча уминающий свою порцию Коля отодвинул пустую тарелку и, отхлебнув компот, продолжил. — Только деньги нужны. Я свои уже потратил. — Это когда ты успел, — удивился я. — Вроде трезвый всегда. — Прожрал, пожал плечами Никифоров и, поднявшись, пошел в сторону мойки относить посуду. Следом за ним потянулся и я, оставив товарищей доедать свои порции. До казармы шли молча, но уже там я носил парня, требуя пояснений, которые почти сразу и получил. Я привык днем вкалывать как конь, так что поесть некогда, а вечером два раза ужинать. А здесь лежим другой, вот и... — А я думал, ты на спортгородок по вечерам мотаешься. Покачал я головой. Вроде видел тебя там. — Так туда и мотаюсь, — кивнул Коля. — Видел, наверное, как там мужик каждый вечер качается. — Ну да, здоровый такой. Прапор с продуктового склада. — И ты втерся к нему в доверие и вымогаешь еду, — усмехнулся я. — Ничего я не вымогаю, — надулся Коля. — У него машина рядом с частью и каждый день во время ужина. Он ездит в город по своим делам. Ну и в магазин заодно заезжает». «Угу. А чего нам-то не рассказал?» «Мало ли. Может, тоже чего заказали бы». «Да как-то...» — замялся Никифоров. «Не хотелось, чтобы меня и здесь нехватом дразнили». «Да ладно тебе! Взрослые же все люди!» — усмехнулся я. «Хотя лекцию о здоровом питании прочитали бы. Да. Раз по-три. Каждый. Не сомневаюсь. Вы иногда душная жесть просто». «Цыц!» — Мелкий еще у стариков недостатки выискивать. Уже откровенно рассмеялся я. «Ладно, с тобой все ясно. Осталось выяснить, зачем Ларионову бухло понадобилось. Не похож он на алкаша». Впрочем, долго ломать голову над загадкой не пришлось, и вскоре Андрей уже активно кололся под перекрестным допросом, раскрывая всю глубину своего, нет, не падения, а, пожалуй, фанатизма. Как оказалось... Андрей где-то отловил техника, занимающегося обслуживанием тренажеров, и договорился, что его будут пускать в симулятор по ночам, когда там никого нет, но, разумеется, не безвозмездно. — Ну, ты... — первым не выдержал Сергей. — Ботаник. — Да уж, — покачал головой я, переваривая услышанное, — дать взятку за то, чтобы тебе увеличили нагрузку — это сильно. — Да как вы не поймете? — не выдержал Ларионов. Я летай хочу. А если не перестану гробить корабли на симуляторе, никто меня заштурвал-то, не пустит. Буду каким-нибудь принеси, подай, пошел нафиг не мешает на грузовом судне. Ох, мне бы твои проблемы, поморщился я, но, подумав, кивнул. Ладно. Тут мы поняли. Только не сдадут тебя с этой водкой, а? Может, деньгами возьмет? Не, глухо, вздохнул Андрей. Деньгами не берет. Ну, логично. За взятку могут посадить. Да и через КПП бухло еще пронести как-то нужно. Потому и боится. А как мы пронесем? Что мне сразу понравилось в ребятах, так это их готовность помочь ближнему, не открещиваясь от чужих проблем. Решим. Только это. Деньги нужны. Протянул руку ладонью вверх Коля. У меня кончились, да и мало их было. Конечно, конечно. Андрей метнулся к шкафчику, достав кошелек, протянул его Коле. «Возьми сколько надо, надеюсь, хватит». В итоге вместо после обеденного отдыха Коле пришлось мотаться по части в поисках прапора, а потом и договариваться о контрабанде. Но все получилось в лучшем виде, и уже после ужина счастливый Ларионов умчался, куда-то бережно неся пакет с пластиковыми бутылками, в которых еще недавно была газировка. «Реально, ботаник!» — проводив взглядом товарища, подвел итог Сергей и, усевшись на кровати, достал карты. «Вы как насчет партеечки?» «Не, я не играю», — отмахнулся я, заваливаясь на кровать с планшетом в руках. «Сегодня мне, наконец, удалось, оставшись после занятий, выпросить у инструктора литературу по инопланетянам». К сожалению, печатных версий не было, но зато получилось позаимствовать планшет клятвенно пообещав отдать уже завтра. Наверное, предполагалось, что скопирую информацию, но собственным устройством я так и не обзавелся. — А я пойду, пожалуй, позанимаюсь. Тоже отказался Коля и, как обычно, умчался на спортплощадку. — Куда я попал? — с преувеличенной тоской в голосе воскликнул Сергей и, вздохнув, покрутил в руках колоду. — Пойду к соседям, там точно не ботаники. Уж они-то не откажутся. В итоге, оставшись один, я принялся изучать то, что нормальные люди и так знали, читая новости в интернете или смотря телевизор. Но мне предстояло наверстывать. Впрочем, я не жаловался, поскольку твердо помнил, что своих будущих противников нужно знать. Если хочешь жить, конечно. А жить я хотел. Особенно после того, как получил свой второй шанс. Вот с врагов я и начал изучение материала. И сам не заметил, как увлекся чтением. Мне ну а что? Когда-то любил читать космооперы, с удовольствием погружаясь в выдуманные приключения. И кто бы мог подумать, что на старости лет сам окажусь в такой вот истории. Инопланетяне, космические сражения, новые планеты. Планету, кстати, вполне пригодную для землян, и вправду нашли полгода назад и уже вовсю колонизировали конкурируя с местной живностью и неместными разумными, иногда заглядывающими на огонек. А вот злобным инопланетянам, как писалось в методичке, сама планета была даром не нужна, зато люди очень даже требовались, причем не для того, чтобы есть, а для размножения. Не поверив своим глазам, я еще раз перечитал абзац, но чуть позже выдохнул, сообразив, что неправильно все понял. Фи! так называли этот вид земляни были чем-то вроде паразитов и откладывали яйца в еще живых разумных. Ну и, как следствие, личинкам в теле было тепло, сытно и уютно, а вот жертвы их, думаю, очень грустно. Тут же автор привел фотографии существ, и я невольно залюбовался изящными фигурками фей. Никогда бы не подумал, что такие красивые крохи не выше колена взрослого человека — Могут быть настолько кровожадными. При этом они довольно часто встречались в космосе, нападая на любых разумных и лихо беря корабли на абордаж. «Они еще и летающие», — удивленно покрутил я головой. «Теперь понятно, зачем нам патроны с дробью. Как пояснялось дальше, эти существа уже пытались напасть на землю». И только совместными усилиями противовоздушной обороны и флота удалось обойтись практически без жертв среди гражданских. «Ты что-нибудь про это слышал?» — спросил я у с пробежки Никифорова. «Да все знают», — пожал плечами тот. «Даже в новостях показывали, как десантура очистит захваченный этими тварями поселок». «Так говорят же, что жертв почти не было», — удивился я. «Ну, поселок-то был маленький». — А, историю пишут победители, — хмыкнул я, возвращаясь к чтению. — Ну да. Следующими противниками Земля в космосе, а заодно и приоритетной целью для захвата трофеев, были киборги. Они не являлись отдельным видом в прямом смысле слова, но были также многочисленны и опасны, в отличие от своих создателей, кстати, которых они вырезали почти целиком за десятилетия вражды. И угадайте... Кто были этими создателями? Именно, как раз те самые капиталисты галактики с длинными ушами. Как утверждал автор учебника, длинноухие инопланетяне, ничего общего, кстати, с персонажами фантазийных фильмов не имеющие, однажды создали себе механических слуг и постепенно улучшали их, увеличивая количество. Настолько, что на родных планетах эльфов все отлично продолжало работать, даже после того, как живые обитатели закончились. Ну, разумеется, те, кто не успел убежать. А закончились они потому, что самые продвинутые слуги, обладающие искусственным интеллектом, вдруг решили, будто они лучше создателей и принялись чистить мир от несовершенства. Вот такой вот технофашизм в итоге получился. «Парни, я все организовал, собирайтесь». В комнату вихрем ворвался непривычно оживленный Андрей, размахивая каким-то листком, словно флагом. Крутился, как мог, надоговорился. договорился. — Что? — Увольнение в город разрешили, — оживился Николай. Сергей же, встрепенувшись, потянулся за обувью, как всегда готовый ко всему, кроме учебы. — Нет, — растерянно пробормотал удивленный Андрей. — Запрещенной же у нас практика скоро, а мы... — Так, стоп! — Прервал я суету, подняв руку с планшетом. Давай по существу, о чем ты договорился, я смог выбить для нас четверых дополнительные занятия на тренажерах, гордо сообщил Ларионов. Два часа после ужина и два после отбоя каждый день. Было непросто уговорить инструктора и техников, но жидкая валюта помогла, и теперь мы можем заниматься официально. Можете не благодарить. Вот приказ и дополнение в расписании уже внесли. Кстати, на оставшиеся капсулы. Тоже кого-то назначат. На то же время из отстающих. Я бы на твоем месте сбавил тон и так громко об этом не распространялся. Пробормотал я, пока Сергей, выхватив приказ из рук Андрея, и изучал содержимое бумаги. Иначе тебе эти отстающие точно темную устроят, если узнай, кто их на это подписал. Серег, что там написано? А здесь, Миха, Андрюхина будущее инвалидность.